Было уже поздно, время приближалось к полуночи, а Дэн сидел за работой. Шон с Грейси ночевали в коттедже Энни. Убираясь в отеле, Энни обнаружила несколько старых спальных мешков, и Грейси захотела разбить Шоном лагерь на траве под звездами, как в старых вестернах. Энни не одобрила эту идею, но сказала, что они с Шоном могут поспать в спальных мешках в ее гостиной и посмотреть какой-нибудь фильм. Шон пришел в восторг. А Дэн был одновременно удивлен и обрадован. Он посчитал это прогрессом, и он знал, что Шон будет в безопасности с Энни. Однако теперь без Шона, хотя Шон, будь он здесь, уже крепко спал бы наверху, дом казался странно пустым. Поэтому Дэн заварил крепкий кофе и присел за кухонный стол, радуясь возможности отвлечься от работы. В доме стояла тишина, Ее нарушали разве что гудение холодильника на кухне, да странный ляск в трубах. У Дэна было много причин работать по ночам, и ему не нужен был кофе, чтобы не заснуть. Кофеин его никогда особо не бодрил, и не то, чтобы он пил так много кофе. По ночам было спокойно, шум и суета утихали. На электронные письма он ответил, нужные звонки сделал, встречи, спланированные на день, провел. А еще время в Техасе отставало на 6 часов, а в Калифорнии на 8. Поэтому он предпочитал не спать, на случай, если вдруг понадобится. Но это все далеко не главные причины. Истинная причина, почему Дэн работал по ночам, была в том, что за работу у него не было времени вспоминать. Именно в ночной тише он особенно отчетливо переживал тот последний роковой разговор: Обрывки слов. Гул шоссе. Крики мальчиков. Сбивчивый рассказ Мэри о том, почему она везет их обратно. Им нужно поговорить. Потом скрижет, крики, лязг металла. И затем оглушающая тишина. И его собственный голос отчаянно отзывается эхом, когда он кричит. «Мэри! Мэри, что это? Что случилось? Мэри!» Все это ураганом проносилось в голове Дэна как поток чудовищных звуков, которые воскресали в памяти, рвались и сталкивались, создавая кошмарную симфонию тех мгновений, когда машина Мэри потеряла управление, вылетела с шоссе кувырком через край скалы и нырнула в океан у ее подножья, утащив с собой его старую жизнь. С тех пор чувство потери не единственное, что его преследовало. Дэн никак не мог отделаться от вопросов. Почему? Зачем она ехала обратно? О чем хотела поговорить? Она или кто-то из мальчиков заболели? Были какие-то срочные новости? Вскрытие не показало ничего, кроме очевидного. Мэри погибла от утопления, а пад от спинального шока из-за разрыва позвонков С4-С5. Дэн не знает, как пережил последние часы, когда бросив все, кинулся в машину и помчался по трассе. Потом был телефонный звонок вой сирен, полиция, сопровождение в больницу, куда он ворвался как сумасшедший. Неистовый бег до отделения скорой помощи. Краткий дикий прилив надежды, пока он не понял, что люди, которых там спасают, не его семья. Его осторожно провели в другую комнату, где лежали и ждали опознания два неподвижных тела. Он услышал, как кто-то кричит, плачет, бьет стену, а потом понял, что это он сам. Еще позднее рядом оказались другие члены семьи и друзья. Они решали за него, действовали за него, делали телефонные звонки, о которых он не задумывался. Пересказывали ее и его родителям. Казалось, что он движется сквозь оживший кошмар. Хотелось вынырнуть оттуда, сесть в машину, поехать домой и обнаружить, что ничего этого не было. Наконец момент, когда он вспомнил еще одну причину, почему он здесь, единственную причину, из-за которой он должен жить дальше. Шон. Когда его привели к Шону, Когда он понял, что его прекрасному невинному мальчику тоже придется пережить этот кошмар, Ден нашел в себе силы держаться. Ден попытался сосредоточиться на лежащих перед ним бумагах, но ничего не вышло. Иногда ему казалось, что он учится жить заново, что время, проведенное здесь в Балиане, лечит. А с тех пор, как встретил Энни, он временами чувствовал себя сильнее. Ощущал даже надежду. Но затем прямо из небытия возникали воспоминания и били под дых, отбрасывая обратно. Он посмотрел в окно на яркую луну, висящую над морем. И вдруг ему дико захотелось на воздух. Срочно выбраться отсюда, прогуляться, сколько бы времени это ни заняло. Поэтому он встал и ушел в ночь.